Глава десятая. Две башни. Ну что, займемся нашей миссией. Ты готов? Таптыга уже ждал меня у выхода из зала, где проходило посвящение. К чему? Так-так, напомни, зачем мы здесь? Найти трех зодчих, которых тоже могли подкупить. Верно. Так что сперва? Заглянем в нашу комнату, а потом отправимся за зодчими. Он уверенно вывел нас к нужной комнате, ни разу не заплутав в хитросплетениях башни. Уверен, что здешние катакомбы специально проектировались так, чтобы максимально запутать новичков, чтобы потом на законных основаниях наказывать их за опоздание. Впрочем, против скрипт навигатора, которым наверняка воспользовался Топтыга, эти ухищрения оказались бессильны. Открыв дверь в нашу комнату и убедившись, что в ней никого нет, Хоббит принялся шарить по стенам и полу, двигать мебель, предметы, простукивать все, до чего мог дотянуться. «Ты что делаешь?» – поинтересовался я. ты «Тайники еще! Думаешь, их никто до нас не нашел бы?» «Например, мое избыточное восприятие. Уровень моего спутника был не намного выше, так что вряд ли он сумеет отыскать что-то» ускользнувшие от моего взора, даже при помощи специальных воровских умений. Не имеет значения. То есть ты ищешь тайники, зная, что их в комнате нет? Так ведь умения все равно качаются. Ну и мало ли, вдруг активирую какой-нибудь квест. А впрочем, тебе не понять, ты ведь местный. Отмахнулся игрок. Игрок. Верно. А я для него непись, которая не играет, а живет в этом мире следуя своему сценарию и действуя в рамках заложенного разработчиками характера и алгоритмов. И кое в чем он прав. Вот только я здесь не живу, а выживаю. Я вдруг задумался. Почти 8 месяцев я нахожусь в мире фантазий, одной из самых популярных и прибыльных игр корпорации Virtu.com, и занимаюсь здесь чем угодно. Прячусь, ищу, управляю кланом, занимаюсь шпионажем и так далее но только не играю. Не ищу и не выполняю задания, не повышаю уровни, не завожу связи с неписями, не взаимодействую с игроками и даже не убиваю мобов. И если и занимаюсь чем-то из этого списка, то исключительно по необходимости. Для меня это не игра. Вот взять, к примеру, Топтыгу. Он ставит себе вспомогательные скрипты, отыгрывает роль глуповатого и вороватого хоббита с мохнатыми ногами, шарит по чужим карманам собирает квесты и ищет тайники в пустой комнате ради прокачки умений работает на клан качает профы клеит отзывчивых девушек неписей и наверняка наслаждается заморскими блюдами и винами которые он никогда не сможет попробовать в реальности он играет играет ради отдыха удовольствия и прогресса возможно ради дополнительного заработка я для него не друг не помощник И даже не наемный слуга, а просто непись, едва ли не рабочий временный инструмент, который не играет, а пытается выжить сам и вытащить таких же бедолаг, угодивших в лапы вертукома. «Все, можем идти. И давай-ка поспешим, пока не началось». «Что не началось?» «Увидишь!» На ходу крикнул игрок, выбегая из комнаты. Но он ошибся. Сперва я услышал то, о чем он говорил. «Снаружи башни...» Раздался печальный, тяжелый и очень громкий стон, затем такой же эмоциональный и такой же громкий всхлип, вздох, треск и... грохот. Мы подбежали к окну, за которым стоял огромный столб пыли, густым облаком, накрывший внутренний двор университета. Облако это было на удивление плотным, но недостаточно, чтобы я не заметил одно очень важное изменение. Центральной башни, в которой укрывался факультет строительства, больше не было. «Эх, все веселье пропустили!» Раздосадованно стукнул кулаком в стену Хоббит. «Веселье? Что случилось? Где башня строителей?» «Упала, разумеется. Грохот, слышал?» «Но почему я не слышу криков? И никто никуда не бежит, никого не спасает?» «Да никто и не пострадал особо. Она каждый год так падает!» «Почему?» «Проклятие предыдущего ректора!» «Каждый год, в один и тот же день, в одно и то же время, башня строителей догоняет собственную тень. Разумеется, к тому моменту в ней уже никто не остается. Студентов и преподавателей расселяют по другим башням на те две недели, что будут восстанавливать рухнувшую. А проклятие?» «Что проклятие?» «Снять не пробовали?» «Или принести башню в другое место?» отстроить ее заново, да хоть что-нибудь сделать. Проклята не башня, а весь университет. Конечно, заклинание внимательно изучают и много раз пытались его снять, разрушить или модифицировать, но безуспешно. Тот, кому это удастся, может смело претендовать на пост ректора университета. Хм, может потому и не особо стараются? Кому охота безвылазна торчать в этой глуши? на нам это на руку потому как студенты и преподаватели кафедры зодчества расселяются по нашей башне. Вот теперь мне стало ясно, почему нас внедрили к скульпторам и что имел в виду Таптыга. Неплохо поработали аналитики драконов. Заслали на поиски игрока низкого уровня, ему в пару дали непися, да еще и отправили их совсем на другой факультет и в другую башню. «Идут», — дернул меня за рукав Хоббит. «Смотри внимательно». «У на форме изображена колонна, и нам нужны именно местные, не старше шестидесятого уровня. Таких должно быть трое». Внизу пары этажей ниже нестройной колонной выстраивались беженцы из упавшей башни. Спокойно, негромко о чем-то переговариваясь, они по чутким руководством наставников в характерных плащах разбивались на группы. К каждой такой группе подходило двое-трое наставников нашего факультета, и отдавали распоряжение, после чего строители поднимались выше на этажи общежития, расселяясь по выделенным им комнатам. Студентов-зодчих я насчитал восемнадцать. Одиннадцать из них были игроками, двое неписей, новичками из свежего набора. Осталось пятеро, а не трое. «Проклятие кольца, пятеро!» словно озвучил слух мои мысли Топтыга. «И кто из них нам нужен?» Похоже, придется немного задержаться. Да и ладно. Мне все равно нужны скиллы скульптора. Так что совместим полезное с полезным. Правильно говорить, полезное с приятным. Попрел его я, вживаясь в роль тупого непися. У меня две неоконченных вышки. Ухмыльнулся игрок. В студенчестве есть только два приятных момента. Но в вашем мире для этого не нужно никуда поступать и ничему учиться. Я не стал ничего уточнять или переспрашивать ты да вообще был занят заносил в список пятерых зодчих с которыми нам предстояло иметь дело двое на четвертом и трое на пятом топтыга тоже времени даром не терял и обратил внимание куда именно отправили наших подозреваемых что будем делать разделимся если хочешь делиться делись на здоровье ухмыльнулся хоббит только меня не запачкой а лично я собираюсь поужинать и лечь спать Судя по тому, что он направился не в столовую, а назад в нашу комнату, он имел в виду вовсе не игровой ужин и сон, а реальную жизнь. впрочем время действительно уже позднее, и за окном башни стремительно темнело. Вот и отлично. Можно будет тоже притвориться спящим и выйти из игры. В комнате, кроме нас двоих, никого больше не было. Точнее, два полупрозрачных силуэта на кроватях обозначали вышедших во время сна из игры Ушастого и Ратибора. А вот Кабрито на месте нет. Видать, ползает где-нибудь или трется чешуйками с кем-нибудь. И лег и перешел в режим отдыха, получив соответствующий баф на ускоренное восстановление всех трех ресурсов – здоровья, энергии, маны. На соседней кровати Топтыга тоже стал полупрозрачным, вышел из виртуальности. Значит, и мне пора. Бу, рявкнуло что-то рядом. Наконец-то я тебя нашла. Умри, смертный. Я обернулся, пытаясь отыскать источник жуткого голоса, и увидел две когтистые призрачные руки, тянущиеся ко мне прямо из стены. В голове моей хороводом понеслись мысли и предположения, одна другой страшнее. Врагов, способных отыскать своего обидчика даже в изолированной локации, у меня хватало, к сожалению. До меня наконец-то добралась Некогда обиженная Амалия, светлая богиня. Вряд ли. Выглядит эта ручка несколько несветло-божественно. минкаур мучитель Слишком женственно. Киркорус? Вот на него вроде похоже. Как и на паучиху. И даже на неудачную шутку того же ушастого оя. Хотя мысли о неудачной шутке вылетели из моей головы. Едва ледяная когтистая лапа сомкнулась на шее, и здоровье начало стремительно уменьшаться. «Выпью, выпью прошипела тварь, словно змея. Почти машинально я отметил, что от монстра, способного проходить сквозь стены, мой любимый трюк закапыванием не спасет. Точно так же бесполезны будут оба питомца, несмотря на их впечатляющую живучесть и кусачесть. У дохлей буси на двоих наберется четыре головы и десять весьма когтистых конечностей. Увы, против бесплотного духа все это бессмысленно. Так что остается лишь магия. Да и в конце концов, инквизитор я или кто? Ну и в крайнем случае, немножечко некромант. Раз имеет призрачную форму, значит нежить. Раз нежить, значит изгнание зла отпугнет монстра или нанесет ему урон. Арам призрачный получает 12 урона. Магический а рам призрачный сопротивляется эффекту страх. «Эй-эй, полегче, борец со злом! Своих не признал, что ли? Свои дома сидят, а не костлявыми лапами горло через стену тянутся. Хм, признаться честно, я ожидал более бурной реакции. Не вижу повода. Ну, как бы я тебя таскать у дракона на куличках, в закрытой локации, пытаясь испугать, а ты даже не вздрогнул? Плохой ты, актер!» Пожал я плечами и ты даже не спросишь как я сюда попала как тебя нашел так ты вроде как бог и тебе совсем не интересно зачем все равно ведь сам скажешь Хм... призрачный силуэт плавно выплыл из стены и медленно облетел за меня словно пытаясь рассмотреть со всех сторон то что на его пути встречались стулья кровать и тумба его ничуть не смущало у тебя на спине сиськи выросли Громогласно заорал он вдруг прямо мне в ухо, мгновенно оказавшись за спиной. Я наотмашь ударил рукой, стараясь зацепить нахального полубога-полупрограммиста, и вяло огрызнулся. «А святой водой по шее? Что за цирк?» «Хм...» Снова повторилась виртуальный враминка. «А если вот так?» Получен эффект отчаяния. Усилен эффект заклинаний, действующих на разум. Получен эффект «Страх». Вы испытываете ужас и не способны на осмысленные действия. Получен эффект безудержное веселье. Вас охватывает истерический смех. Каждой длительностью всего десять секунд. Мне одновременно стало страшно, грустно и смешно. «Может, хватит уже ребячиться? Зачем пришел?» «Да, пожалуй, хватит», — согласился повелитель призраков. «Да вот соскучился по твоей угрюмой роже. Тебе что, капсулу наконец-то зарядили?» «Да вроде нет. Мне никто ничего не сказал. А что? Раньше ты был весь на нервах, дерганый, любопытный, переживал по поводу и без, а сейчас какой-то спокойный. Устал я. Хотя, должен признать, после слов во мне начала подниматься волна беспокойства. И эффекты на тебя хорошо ложатся. Ты это к чему? А ты как очнешься? Спроси все же насчет капсула. Сдается мне, она тебе опять всякой дрянью пичкает». «Так чего пришел-то?» «Дело у меня к тебе!» «Хочу, чтобы ты кое-что передал моему... брату!» «Туда, наверх!» Он достал лист бумаги с крупными неровными буквами и принялся водить по нему пальцем, передавая послание. «Запомнил?» «Да!» «Жаль, что не писем закрыли доступ к форумам и блогам. Можно было бы их использовать для переписки и тайных посланий. Закрыли? А он у них был? Представь себе!» Призрак Авраменко материализовался и плюхнулся на мою кровать. Раньше боты могли читать форумы, искать информацию на сайтах и в блогах. Разумеется, список доступных ресурсов был ограничен и контролировался, но в то же вики по игре они могли заглядывать или читать новостные ленты мира фантазий. Зачем? Тут скорее важен вопрос, почему и кто виноват. Наверное, обычный недосмотр – Да никто не учил ботов выходить в сеть и серфить информацию. Никому и в голову не пришло, что они могут быть на такое способны. Внешний мир для них не существует. А они способны? Как оказалось, да. Конечно, далеко не каждый. Вот ты, например, тоже мог бы изучать рынок акций, заниматься трейдингом и зарабатывать огромные деньги. Но ведь не делаешь этого? А почему? Не мое это. Тут нужен особый склад мышления и темперамент. Плюс доступ к информации, группа аналитиков, специальные программы. Да много всего. Вот, так и с ботами. У обычных на это мозгов не хватит, то есть системных ресурсов. А если бы и хватило, то все равно они работают по простейшим алгоритмам. Но чем сложнее непись, чем больше в нем индивидуальности и склонности к обучению, тем больше ему система выделяет ресурсов и возможностей. И что важнее, он может их использовать. И много таких было. Думаю, что не больше пары десятков. Тут ведь важны социальные связи их сложность, уровень экономического влияния, степень вовлеченности в мир гибкость персонального сюжета, да и сам характер персонажа. Поначалу на это смотрели скорее с интересом. На соседней кровати вдруг проявился полупрозрачный силуэт девушки-змеи. Арам Призрачный умолк, и провалился сквозь кровать, скрывшись из виду. «Оф, установилась довольно потянулась Кабрита. «Эй, бес, ну как все прошло? Надеюсь, вы славно повеселились, ребята?» «Что-то вроде того». «А ты неразговорчивый». Нага переползла со своей кровати на мою. «Может, расскажешь чуть больше интересных подробностей для очаровательной девушки?» Рука скользнула по соблазнительному изгибу бедра. И дальше, по змеиному хвосту. Все пили, кричали, смеялись, а мы состязались. Ты ведь победил разумеется. И твой маленький вороватый друг тоже? Я да, а он... Скоро сама увидишь. Ладно, Бес, не скучай. А тете Брити, пора хорошенько оттянуться. Она змеей скользнула к выходу, но, едва открыв дверь, замерла и повернулась ко мне. кстати «А башня таки упала?» «Да». «Ну вот, опять я все пропустила». Дверь захлопнулась, и я постучал по кровати. «Эй, божество, вылезай!» Она ушла. «Спасайся, тебя админы банить идут!» Внезапно заорал мне в ухо призрак, материализовавшись прямо за спиной. «Врешь?» «Нет, ты все же спроси про капсулу». «На чем я остановился?» «На ботах, которые научились выходить в вирт». «В общем, для программистов и скинов это была хорошая возможность проверить работу алгоритмов самообучения в непривычной среде и с неучтенными факторами. Но после случая с одним из лишнепрытким и сообразительным трактирщиком, эту лавочку прикрыли». Сергей замер, прислушиваясь. «Ты знал, что у вас тут содержат плененных призраков?» Сменил он вдруг тему. «Нет». «Интересно, зачем они строителям?» «Ладно, это к делу не относится. Кстати, о делах. Мои вопросы мы вроде решили. А что насчет тебя?» «А что со мной?» «Ты-то здесь. Почему оказался?» «Контракт с орденом драконов. Я ищу для них шпионов. Долго рассказывать». «Ага. А у тебя язык не казенный. И куча секретов от твоего спасителя. Помнишь, кто тебя из виртуала вытащил?» «Я много что могу вспомнить. Помощь в поисках нужна? Справлюсь». Ладно, я все понял. Ты сегодня не в духе и вообще не рад меня видеть. А должен. Может, ты просто не выспался, а? И, кстати, с этим я могу тебе помочь. Получен эффект сон. Принудительное усыпление через пять минут. Разумеется, сама Враменко, а точнее его божественное виртуальное воплощение, тут же мгновенно пропал. Или просто стал невидимым и теперь хихикает, украдкой подсматривая и активировал свои поисковые умения. Поиск следов. Нет. Никто невидимый тут не ходит. В таком случае отпечатки его ног были бы высвечены заклинанием. Поиск нежити. Нет. Призраков или каких-нибудь непрекаянных духов следить за мной их повелитель тоже не представил. Интересно, а сам Арам Призрачный, божество и покровитель призраков, считается нежитью? или к божественным сущностям эта классификация неприменима, и для их обнаружения нужно использовать другие методы, сверхъестественное чутье тоже ничего не показало. Наконец-то один. Но использовать это время с толком я не успел, потому что заклинание этого долбанного, самопровозглашенного бога меня усыпило. Спят в мире фантазий редко. Во-первых... Мало кто играет с утками напролет, не выходя из игры. Во-вторых, для хорошего и приятного сна существуют специальные программы. Ну а в-третьих, система сама использует время простоя персонажа во время тех же смертей и ожидания возрождения, погружая игроков в сон и позволяя им отдохнуть. Конечно, есть еще и сюжетные сны, всякие там пророчества или наведенные мороки, Но это та же самая игра, просто смотришь сюжетный ролик. И что-то подобное сейчас происходило со мной. Я не провалился в спасительную тьму сна, как это было обычно. На этот раз мое падение было вполне сезаемым физически, да тьма оказалась не такой уж темной, пронзаемая тусклыми сполохами молний. «Бес, ты меня слышишь?» «Да», — попытался ответить я, но не смог. Хм, а вот и чат-локации. Текст незнакомого мне голоса в нем дублируется. Значит, может, и он сможет меня прочитать. Я мысленно кликнул на ник говорящего, который, кстати, оказался просто таинственным голосом. Вот так вот просто и загадочно. Вполне в духе обычных сюжетных роликов. Без таинственному голосу. Слышу. Ты должен проснуться. Да не вопрос. Вот только эффект пропадет. Я тут же проснусь. Ты должен проснуться. Ты должен освободиться. Ты должен спастись и спасти их.